Неторопливо, основательно усевшись на свое рабочее место, а только с этого места начальник порта вел свои дела с командирами кораблей, Органян принялся с улыбкой разглядывать лорку. Все такой же красивый и сильный, и все такой же бродяга и непоседа. Разве можно так часто оставлять одну молодую жену-красавицу? Приходится, а то у тебя все корабли разворуют, госпар Тагорович. Скрывая смущение, Органян раскатисто откашлялся, но орка безжалостно продолжал. Как же это ты не уследил за вихрем? Такой был корабль. Органян покачал головой. Какая невоспитанная молодежь, неделикатная, жестокая. Не доглядел, проворонил, наверное, старый стал. На землю пора, в дом космонавтов, на покой. Он сердито шевельнул густыми черными бровями. Но подумай сам, кто мог представить, что в наше просвещенное, интеллигентное время существуют космические жулики-рецидивисты? Ума не приложу, как, под каким соусом они в порт проникли. Прямо невидимки какие-то, духи астральные. И непривычно, серьезно, даже подозрительно взглянул на лорку. Скажи по совести, тебе не страшно идти на тику. «Страшновато, да ведь не первый раз. Справимся!» И еще один вопрос. Арганян облокотился на стол, спросил тихо. «Скажи, Федя, только по совести, почему ты не берешь с собой живности, кошечку, собачку, попугая? В прежние рейсы ты всегда брал кого-нибудь». Лорка улыбнулся, щуря свои зеленые глаза. «Ох, и хитрый ты человек, Гаспар Тагорович! Должность, понимаешь ли, такая? Ну-ну!» Помолчав, Лорка коротко рассказал Органяну о своем ориентировочном предположении, что фикиане, пользуясь земными кораблями, могли заслать на базы, да и на саму Землю, искусно сделанных роботов. Но не в облике человека такой робот, по общему мнению, Был бы довольно быстро разоблачен. В поведении человека множество нюансов, тончайших физических и психологических штрихов, которые не поддаются моделированию даже людям, изучившим самих себя в совершенстве. Что уж говорить о попытках такого моделирования инопланетянами. На животных же, которые часто гостят на кораблях, обращают куда меньше внимания. Да и поведение их гораздо примитивнее. Ложка заметил, как преобразилось лицо Органяна и замолчал. Продолжай, сердито сказал Органян. Я слушаю. Да я уже рассказал. Создание совершенной модели животного робота не проблема. Такие опыты ставились многократно. Такого робота можно наделить дополнительными функциями вовсе не свойственными настоящему животному. Например, он может собирать и передавать информацию, или даже... Лорка не договорил и выразительно взглянул на Органяна. Договаривай, зачем стесняешься? Или даже угонять космические корабли из портов, которыми руководят старые растяты. Органян задумчиво потерявил свой мясистый нос и спросил с откровенным интересом. «Слушай, а ты действительно веришь, что такое возможно?» Лорка засмеялся. «Верить можно по-разному. Ты не крути, говори прямо. Это тебе не любовное объяснение». Федор задумался. «Верил? Пожалуй, нет. Слишком уж нелепо выглядел бы зверь за пультом управления корабля. Не столько разум» сколько все его существо протестовало против такой возможности. Не верил? Тоже нет. Он хорошо знал, как многое, казавшееся людям совершенно невозможным, вдруг становилось не только возможным, но и простым, более того, естественным, и тогда упрямое сердце переставало протестовать против этого. Он не то чтобы верил или не верил, а просто страховался, чтобы избежать даже маловероятного. Кроме того, океанские роботы вовсе не обязательно должны иметь постоянный звериный облик. Это могут быть роботы трансформативные, которые в зависимости от обстановки или по команде меняют свой внешний облик. Зверь, человек, инопланетный сапиенс – все это может быть заключено в одной протоформе, «И как же выглядит эта протоформа?» — с интересом спросил Органян. «Ты слишком многого от меня хочешь. Я ведь не китянин». Щуря свои черные глазки, Органян покачал в воздухе поднятым пальцем. «Ты не крути, я тебя знаю. Не поверю, чтобы у тебя не было каких-то предположений». Немного поколевавшись, Лорка рассказал ему о встрече с шаровой молнией и о своих разговорах по этому поводу с Игорем Дюком. К его удивлению, Арганян отнесся к рассказу очень серьезно. «Скажу тебе по секрету, — хмуро сказал Гаспар Тагорович, мне как-то докладывали о появлении шаровой молнии в районе космодрома, но я их высмеял. Шаровая молния на Плутоне бред — бред!» Приглядываясь к Органяну, Лорк счел нужным оговориться. «Я вовсе не убежден в истинности своих предположений, Гаспар Тагорович. Просто страхуюсь, чтобы избежать маловероятного». «Это ты молодец!» — уважительно одобрил Гаспар Тагорович. «Командир? А я вот не постраховался. Арганян шумно вздохнул и, словно осуждая самого себя, покачал головой. «Плохо, очень плохо. И знаешь, что плохо, Федя?» То, что животные — это не люди, и по этой самой печальной причине их никто серьезно не учитывает, даже на Плутоне. Ты хоть знаешь, что у нас есть зоопарк? — Да, бывал как-то. — Бывал, — презрительно процедил Органян. — Это наша гордость. — Все как у настоящих людей. Ты это должен хорошенько понять. Конечно, всяких тигров, крокодилов и бегемотов мы не держим, хлопотно. Все-таки Плутон, а не капакабана, но симпатичных птичек и зирюшек у нас немало. Даже еноты есть. Почему даже? А потому что лапка у них, как рука. Органян для наглядности растопырил свою мясистую петерню и пошевелил пальцами. Смышленные подлецы несколько раз умудрялись открыть запор и разбегались. Хорошо помню, что последний раз это случилось как раз накануне угона вихря. Понимаешь ситуацию? Понимаю, серьезно сказал Лорка. Придется тебе, госпор Тагорьевич, произвести всю плутонную перепись зверей и птиц. Придется. Я же все время твержу, что бюрократия это не только беда, но и благо. Он присмотрелся к лорке и тяжело поднялся из-за стола, понял что тот засиделся и начинает нервничать, впереди ведь не что-нибудь, а старт в дальний космос. Будем прощаться, Федя. Приобняв лорку за плечи, он повел его к двери, но, войдя в полосу нежного света далекого солнца, приостановился, полез в карман и достал брелок с часами. «Держи!» — показывают не только часы, но и день, и месяц, и год. Без этого у нас на Плутоне совсем запутаться можно. Учти, это не просто часы, а талисман, приносящий счастье. Помнишь, я чудом уцелел при аварии вездехода. С тех пор всегда ношу их с собой. Спасибо. Лорков взвесил брелок на ладони и положил на грудный карман. — Ты веришь в талисманы, Гаспар Тогорвич? Органян засмеялся. — Ишь ты! Что я тебе, неандерталец? Или монах? Как это ты очень мудро говорил? Просто страхуясь на всякий случай. Очень давно жил на свете такой ученый, Нильс Бор. Он собирал на счастье не то копыта, не то подковы, что-то в этом роде. Его спросили, неужели он серьезно верит, что эти штуки приносят счастье? Нет, сказал Нильс Бор. Конечно, не верю. Но знаете, говорят, что они приносят счастье даже тем, кто в это не верит. И Органян расхохотался. Возле самой двери он опять задержался. «Возвращайся, буду встречать тебя, Федя!»